Глава 10. Последний разговор. Сон Шими. 1. Сюзанна полагала, что не стоило называть последовавшее кромешным адом. Но уж, конечно, такой переполох могла поднять как минимум дюжина человек, а никак не 7, 8, считая рода. А считать его следовало потому что именно он стал источником немалой части шума. Увидев Роланда, упал на колени, вскинул руки над головой, совсем как рефери, зафиксировавший удачный удар, и начал быстро кланяться, всякий раз ударяясь лбом о каменистую землю, одновременно причитая, что есть мочи на своем странном с избытком гласных языке, и отбивая поклоны, не отрывал глаз от Роланда. Сюзанна не сомневалась, что стрелку воздавали честь как божеству. Тед тоже упал на колени, но все его внимание сосредоточилось на Шиме. Старик обеими руками схватил его за голову, чтобы та перестала болтаться из стороны в сторону. Давний знакомый Роланда по Меджису уже порезал левую щеку об острый камень в опасной близости от глаза. А теперь еще и кровь показалась из уголков рта Шими, потекла по небритым щекам. «Дайте мне что-нибудь, что можно вставить ему в рот! Ну же, давайте, кто-нибудь, проснитесь! Он же откусит себе язык к чертовой матери!» Деревянная крышка стояла прислоненная к ящику сничами. Роланд с размаху опустил ее на поднятое колено. Сюзанна отметила полное отсутствие сухого скрута в бедре. Куски дерева полетели в разные стороны. Один Сюзанна схватила на лету, повернулась к Шиме. Ей не пришлось опускаться на колени, она всегда стояла на них. Один тарет деревяшки размочалила в щепу. Сюзанна взялась за него, а ровный сунула в рот Шими. Тот с такой силой вонзил в деревяшку зубы, что Сюзанна услышала, как она затрещала. Рот тем временем продолжал пронзительно кричать. Из всей его речи, Сюзанне удалось понять только четыре слова. Хайл, Роланд, Гелиад, Эльд. «Кто-то должен заставить его замолчать!» — воскликнул Динки, и Иш залаял. «Не обращай внимания народа! Держи ноги Шими! Нужно его обездвижить!» Динки упал на колени и ухватился за ноги Шими, одну уже басую, вторую в нелепом резиновом макасине «Иш, тихо!» — приказал Джейк, и Иш замолчал но стоял, широко расставив короткие лапы и почти прижавшись животом к земле, с вздыбленной шерстью, так что чуть ли не в два раза прибавил в размерах. Роланд наклонился к голове шими, упираясь в землю согнутыми в локтях руками. Приник ртом куху начал что-то шептать. До Сюзанны долетали лишь обрывки фраз, все остальное тонуло в фальцете Рода, но она услышала, который был Виллом Диаборном, и... Все хорошо, и, как ей показалось, отдохнешь. Что бы ни говорил Роланд, его слова, похоже, подействовали. Мало помалу припадок Шими сошел на нет. Она увидела, что Динки ослабил хватку на его коленях, готовый снова навалиться на них, если бы Шими опять начал пинаться. Растянулись и мышцы вокруг рта Шими, зубы рожались. Кусок дерева, насаженный на верхние резцы, казалось, левитировал. Сюзанна осторожно дернула его, освобождая. С изумлением уставилась на глубокие в полдюйма запятнанные кровью углубления в мягком дереве. Язык Шими вывалился на бок. «Совсем как у Иша, когда он спит на спине, с раскинутыми во все стороны лапами», — подумала Сюзанна. Теперь слышались только пронзительные крики Рода да низкое рычание Иша, который стоял рядом с Джейком, готовый защитить его от пришельца. «Закрой рот и замри!» Бросил Роланд Роду и что-то добавил на незнакомом языке. Рот застыл на половине очередного поклона, по-прежнему с руками над головой, не сводя глаз с Роланда. Эдди увидел, что боковина его носа съедена сочащейся язвой, красной, как клубника. Рот прикрыл грязными ладонями глаза, словно от Роланда исходило слишком яркое сияние, и повалился на бок. Подтянул колени к груди и при этом громко пернул. «Шумных он пускает, голубков!» – отметил Эдди. И Сюзанна засмеялась. А потом в пещере повисла тишина, нарушаемая только воем ветра, едва слышной музыкой, доносящейся из поселения, и далекими раскатами грома, напоминающими звук перекатываемых костей. Пятью минутами позже Шими открыл глаза, сел и огляделся с видом человека, который не понимает, где он, как туда попал и почему. Потом его взгляд остановился на Роланде, и некрасивое усталое лицо осветило улыбка. Роланд улыбнулся в ответ, протянул руки. Ты можешь подойти ко мне, Шими. Если нет, я подойду к тебе, будь уверен. Шими подполз к Роланду из Гелиада на руках и коленях. Его темные и грязные волосы падали на глаза. Положил голову на плечо Роланда. Сюзанна почувствовала, что глаза щиплет от слез и отвернулась.